Глава одиннадцатая. Я сделал уже третий шаг ко входу в свое здание, когда услышал, как кто-то зовет меня по имени с улицы. Сразу почувствовал, как напрягся Холтон. По дороге он со мной практически не разговаривал, единственно спросил, удобно ли мне. На все мои попытки завязать ни к чему не обязывающую беседу отвечал вежливо, но односложно. «Ну и как служится под началом Руди Карпа?» Да, работать с ним легко, но формально он мне не начальник, мы сотрудничаем с ним по договору. А давно сотрудничаете? Ага. Любите бейсбол? Нет. Футбол? Нет. В конце концов я сдался, решив, что он смотрит на дорогу и не стоит его отвлекать. Стоя на ступеньках, ведущих к моей входной двери, я был удивлен, насколько быстро он среагировал. Хотя на самом-то деле вроде ничего такого не сделал, просто изготовился. Сразу ко всему. Я повернулся в ту сторону, откуда меня позвали, и увидел судью Гарри Форда, машущего мне с тротуара. Его старый классический кабриолет был припаркован чуть дальше по улице. Я уже собрался помахать Гарри в ответ, когда увидел позади него какого-то мужика, в бейсболке, низко надвинутой на лоб. В тусклом свете уличных фонарей лица его я не разглядел, оно было почти полностью прикрыто длинным козырьком. Хотя в тот момент лицо его меня особо не интересовало, больше беспокоила его правая рука, засунутая во внутренний карман куртки, как будто готовая в любую секунду выхватить ствол. Краем глаза я заметил, что Холтон тоже засек этого парня и положил ладонь на свой пистолет, висящий на поясе. У меня пересохло во рту, и я поймал себя на том, что не могу глубоко вдохнуть. Тело словно застыло. Какие бы основные первобытные инстинкты не сохранились во мне, все мое внимание сосредоточилось на приближающемся человеке с рукой во внутреннем кармане куртки. Тело в тот момент не нуждалось ни в каких отвлекающих факторах вроде дыхания или размышлений. Каждая мышца и нервное окончание сразу же пришли в состояние повышенной готовности. Вся энергия, которую употребляло мое тело, теперь полностью перенаправилась, переключившись на режим выживания. Я словно прирос к месту. Если бы эта рука вынырнула из-под куртки, сжимая пистолет, я был готов моментально броситься на землю. Еще больше похолодало. Я видел, что на тротуаре образовался свежий ледок, блестящий в свете натриевых фонарей, словно дробленый хрусталь. Поравнявшись с Гарри, непонятный мужик выдернул правую руку из кармана и вытянул ее перед собой, направив в нашу сторону. В ней было что-то блестящее, черное. Я услышал, как глухо хлопнула крышка кожаной кобуры Холтона, когда он выхватил из нее пистолет. Как будто сработал какой-то внутренний переключатель. Резко набрав полную грудь воздуха, я упал на колени и прикрыл голову руками. Тишина. Никаких выстрелов. Никаких дульных вспышек, никаких пуль, бьющих в кирпичи у меня над головой. Я почувствовал, как здоровенное ручище похлопывает меня по плечу. «Все в порядке», — произнес Холтон. Я поднял взгляд. Гарри уже стоял рядом с тем парнем в бейсболке. Оба уставились на сотовый телефон, который тот держал в руке. Гарри сначала указал на мобильник, а затем куда-то в западный конец 46-й улицы. Мужчина кивнул, что-то сказал Гарри и поднял смартфон повыше. Даже с такого расстояния я углядел на его большом экране нечто вроде карты. Мужик в бейсболке прошел мимо моего дома, направляясь на запад. «Господи, холта надо к меня кондрашка хватит!» — выдавил я. «Простите», — сказал он, — «приходится соблюдать осторожность». «Эдди, да ты чего?» — удивленно спросил Гарри. Я встал, отряхнул пальто и перегнулся через перила крыльца — «Соблюдаю осторожность. Не видишь, что ли?» «Чего хотел этот парень?» «Просто турист. Хотел узнать дорогу», — отозвался Гарри. Я оглянулся через плечо. Парень продолжал идти своей дорогой, держа перед собой смартфон. Видел я только сияющий в полутьме экран и его спину. Я посмотрел, как он удаляется, после чего опять повернулся к Гарри. Мы думали, что у этого парня ствол, потому как он к нам ломанулся, типа как целенаправленно. «Никогда я его раньше не встречал?» — сказал я. «Не знаю. Я толком-то и не видел его лица из-за кепки. А если б даже и видел, все равно без разницы, когда я без очков», — ответил Гарри. «Как ты вообще до сюда доехал?» — спросил я. «Соблюдая осторожность», — сказал Гарри. Подхватив один из деревянных стульев, Холтон вышел из моего кабинета и поставил его рядом с входной дверью прямо на лестничной площадке. Потом вернулся и еще раз оглядел мои владения. Гарри поглядывал на него с дивана с безразличием человека, держащего в руке стакан отличного скотча и сознающего, насколько этот скотч и вправду хорош. «Вроде ничего вам здесь не грозит, мистер фленн Я буду снаружи, а утром распоряжусь, чтобы к вам в офис привезли сейф. Лэптоп должен храниться в этом сейфе, когда вас нет дома. Вас это устраивает?» — спросил Холтон. «Вы хотите сказать, что собираетесь всю ночь сидеть за дверью моего офиса?» «Да, план таков». «Ну, наверное, вы заметили, кровать в задней комнате. У меня нет квартиры, я сплю здесь. И, скорее всего, буду работать всю ночь. Так что не переживайте на этот счет. Двигайте туда и слегка вздремните. Все со мной будет в порядке». «Если вам без разницы, я все-таки побуду снаружи». «Еще есть диван». «Если вы задумали остаться, то можете и тут кости бросить. Всяко удобней». Он кинул взгляд на диван. Пару лет назад Гарри рухнул на него всем своим немалым весом прямо посередине, сломав несколько пружин. Так что обивка там с тех пор заметно просела, как постоянное напоминание о той ночи. И хоть всякий раз, приходя сюда, Гарри садится на дальний конец дивана, Уцелевшие пружины заставляют его заваливаться в бок отчего кажется, что он в любой момент свалится в это углубление, похожее на окруженную горами долину. Судя по всему, Холтон счел, что на жестком деревянном стуле ему будет все-таки удобнее. «От меня не слишком-то много толку, как от охранника, когда я дрыхну на диване, а кто-то ломится в вашу дверь за лэптопом. Я буду снаружи, договорились?» Я посмотрел на лежащий на столе чемоданчик, к ручке которого все еще были прицеплены наручники на длинной цепочке, и отозвался, ладно, договорились. «Тогда я оставлю вас, джентльмены», — объявил Холтон, закрывая за собой дверь кабинета. «Упорный малый», — заметил Гарри. «У него вообще всего в избытке, хотя он мне по-любому нравится. Сразу видать, что профессионал», — сказал я. «Так чего же в этом лэптопе такого, что надо над ним так трястись?» — спросил Гарри. «Я мог бы рассказать тебе, но ты ведь сегодня все равно наклюкаешься и нифига не запомнишь. Так что давай лучше завтра, окей?» «Вот за это и выпьем», — сказал Гарри. Я налил себе на два пальца скотча и сел за свой стол. Всего один глоточек, чтобы снять напряжение. Для ознакомления с материалами дела требовалась ясная голова. А пока можно было хотя бы чутка расслабиться. Торшер в углу и настольная лампа с зеленым стеклянным абажуром заливали мой маленький кабинет теплым, неярким светом. Откинувшись на спинку стула, я закинул одну ногу на стол и поднес стакан к губам. Теперь я вполне уже мог время от времени слегка поддать с Гарри. Научился, наконец, держать себя в руках, хотя времени на это ушло порядком. Как раз Гарри мне в этом и помог. Если б не он, я вообще не стал бы адвокатом. Несколько лет назад... На меня подали в суд, как на виновника ДТП. И я предпочел выступить в роли собственного защитника. Моя страховая афера пошла не по плану. Судьей был Гарри. Я переспорил адвоката другого парня, выиграл дело, а Гарри потом встретился со мной. Сказал, что мне стоит подумать о карьере защитника. И впрямь, поработав клерком у Гарри, вскоре я сдал экзамен на адвоката. Он подарил мне новую жизнь, свободную от зэков и уличных разводов. Теперь я развожу людей исключительно в зале суда. «Как твои?» — спросил Гарри. Эмми быстро взрослеет, я скучаю по ней. Хотя вроде все понемногу налаживается, не знаю. Кристина недавно звонила, пригласила на ужин, — сказал я. «Да это ж просто здорово!» — оживился Гарри. «Думаешь, все-таки опять помиритесь?» «Не знаю». Кристина и Эмми теперь живут в Риверхеде. Такое чувство, что их жизнь идет своим чередом без меня. Мне нужна такая работа, при которой не придется каждую секунду подставлять башку под топор. Что-нибудь стабильное, что-нибудь скучное, что не доставит неприятностей ни мне, ни кому-либо еще. Это то, чего хочет Кристина нормальной жизни. Даже произнося эти слова, я не был окончательно уверен, что это по-прежнему так». Стабильный безопасный дом — это то, чего мы всегда хотели. Моя работа мешала этому, но теперь я уже сомневался, что Кристина вообще по-прежнему хочет, чтобы я был частью ее жизни. Что-то нас разделяло, я очень надеялся, что приглашение на ужин станет моим шансом опять сблизиться с ней». Отхлебнув виски, Гарри почесал в голове. «О чем задумался?» — спросил я. «Да про этот чемоданчик» и про этого борца-сумо, который сидит сейчас у тебя на лестничной площадке. Вот о чем. Если ты ищешь занятия поспокойней, то явно не из этой оперы. И попробуй сказать мне, что не вляпался в очередную поганку». «Никуда я не вляпался». «Почему-то мне кажется, что это далеко не вся история», — заметил Гарри. Покрутив янтарную жидкость в стакане, я поднес его к свету. Сделал еще глоток и поставил стакан на стол сегодня я познакомился с руди карпом он нанял меня в качестве еще одного члена команды защиты роберта соломона гарри встал махом заглотил остатки скотча и поставил пустой стакан рядом с моим в таком случае я должен уйти объявил он с чего это вдруг гарри вздохнул засунул руки в карманы брюк и уставился в пол Насколько я понимаю, вы познакомились лишь сегодня днем, и до этого Руди Карп к тебе не обращался. Ни по мылу не писал, ни по телефону не звонил, я прав? Верно, а как ты узнал? Руди сказал тебе, почему нанял именно тебя? Я вроде как и сам допер, я расходный материал. Моя задача — задать перцу копом Если присяжным это не понравится, команда защиты откажется от меня, и все сделают вид, будто ничего такого и не было. Я буфер между Руди и присяжными. Он должен сохранить свою репутацию в глазах членов жюри, если этот сценарий не прокатит. Схема не слишком-то для меня выгодная, но я хочу помочь этому парню, Бобби. Да, я знаю, что он кинозвезда и все такое, но он мне нравится, и я думаю, что он не виновен А я думаю что Руди требовалась история, на которую ты бы купился. В таком то смысле это выглядит более убедительно, если ты сам считаешь, что схема не слишком-то для тебя выгодная. Это как раз и объясняет, почему они наняли тебя всего за день, до отбора присяжных. Тут настала уже моя очередь насторожиться. Я сел прямо и полностью сосредоточился на Гарри. «Гарри, заканчивай ходить вокруг да около, выкладывай». В пятницу мне звонила судья коллинс Сказала, что чувствует себя как-то странно. Меня это не удивило. В течение всего последнего года она только тем и занималась, что подготовкой судебного процесса по делу Соломона. Уже было с десяток слушаний по доказательной базе, рассмотрений ходатайств, о закрытии дела, чего только не хочешь. Две недели назад она переехала в отель, чтобы иметь пространство и спокойную обстановку для работы. Равена Коллинз, при всех ее недостатках, это судья, которая не против тяжелой работы. Во всяком случае, я подумал, что это просто стресс. Подобное дело всегда берет свое. Гарри замолчал, глубоко задумавшись. Я ничего не ответил, зная, что остальное он скажет мне, когда соберется с мыслями. А в субботу утром мне позвонили из больницы. Накануне вечером Равена вдруг потеряла сознание, вскоре после нашего разговора. Если б ей в номер регулярно не доставляли еду и напитки, она вполне могла бы помереть. Помощник официанта нашел ее на полу. Она едва дышала. Слава богу, хоть кто-то нашел ее. Медики со скорой буквально спасли ей жизнь. С ней случился какого-то рода сердечный приступ, и сейчас она в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Я виделся с ней сегодня. Выглядит она неважнецки. А это, помимо всего прочего, поставило под угрозу суд над Соломоном. Я не нашел никого, кто был бы готов отказаться от собственных дел на две недели, так что пришлось вписаться самому. Теперь я, судья по делу Соломона.